памяти пролетали последующие дни. Огромные толпы народа, беспрерывно двигавшиеся по экспресс-путям. Бесконечные совещания с многочисленными чиновниками. Мозги в толпе. Главное, мозги в толпе. Мозги в такой плотной толпе, что Жискар не мог выделить индивидуумов. Мозги перемешивались и сливались в громадную пульсирующую серую массу, где время от времени можно было заметить искры подозрительности и неприязни возникавшие всякий раз, когда кто-то из этого множества смотрел на Жискара. Однако как-то раз Фастальф оказался на конференции с небольшим количеством участников, и Жискару удалось иметь дело с индивидуальным мозгом, что было важно. Их пребывание на Земле близилось к концу, когда Жискару наконец удалось остаться наедине с Бейли. Минимально воздействовав на несколько мозгов, он добился своего, объявили перерыв. «Не думайте, что я игнорировал вас, Жискар», — виновата сказал Бейли. «Просто у меня не было случая побыть с вами. Я не такая уж большая шишка и не могу распоряжаться своим временем». «Я так и понял, сэр. Но сейчас мы можем побыть вместе некоторое время». «Да, доктор Фастельф сказал мне, что Гледи живет хорошо. Но он мог сказать так по доброте душевной, зная, что я хочу услышать. Вам я приказываю говорить правду. У Гледи все в порядке?» «Доктор Фастальф сказал вам правду, сэр». «Надеюсь, вы помните, что когда мы последний раз виделись на Авроре, я просил вас охранять и защищать Гледию». «Друг Дэниел и я, сэр, помним вашу просьбу. Я устроил так, что когда доктора Фастальфа не станет, мы с другом Дэниелом перейдем в собственность мадам Гледии. Тогда у нас будет еще больше возможностей оберегать её. «Это будет уже после меня», — печально сказал Бейли. «Я понимаю, сэр. Мне очень жаль». «Ничего не поделаешь. Но кризис наступит. Должен наступить раньше смерти доктора Фастельфа, но все равно после моей». «Что вы имеете в виду, сэр? Какой кризис?» «Жискор. Кризис может наступить. Доктор Фастельф говорит на редкость убедительно». Есть и другие факторы, действующие вместе с ним, и это обеспечивает выполнение задачи. И что же, сэр? Все чиновники, с которыми виделся и говорил доктор Фастельф, теперь с энтузиазмом поддерживают эмиграцию. Раньше они не одобряли ее или во всяком случае относились к ней сдержанно. А теперь, коль скоро власть придержащие отнеслись к проекту благосклонно, другие последуют за ними, это будет похоже на эпидемию. «Но ведь вы этого хотели, сэр?» «Да, но такого я, пожалуй, не ожидал. Мы начнем распространяться в галактике. А что, если космониты не последуют нашему примеру?» «А зачем им отказываться?» «Не знаю. Я высказываю предположение. Но что, если они этого не сделают?» «Тогда Земля и планеты, которые заселят ее народ, станут сильнее, как вы сами говорили». А космониты ослабеют. Но какое-то время они будут сильнее, чем Земля и поселенческие миры, хотя разница будет резко сокращаться. Космониты неизбежно станут рассматривать землян как растущую опасность и наверняка решат, что Землю и поселенцев надо остановить пока не поздно и принять для этого крутые меры. Это и будет период кризиса, который определит всю будущность человечества. Я понимаю вашу точку зрения, ср. Бейли задумался, а потом спросил шепотом, словно боялся, что его подслушивают. Кто знает о ваших способностях? Из людей только вы, но вы не можете сказать об этом другим. Знаю, что не могу. Дело в том, что не Фастальф, а вы осуществили поворот на 180 градусов и сделали всех чиновников, с которыми вошли в контакт, ярыми сторонниками иммиграции. И вы сделали так, что Фастальф Взял сюда вас, а не Дэниела. В вас все дело. А Дэниел мог бы только отвлекать внимание. Я чувствовал необходимость свести персонал к минимуму, чтобы избежать трудностей с истиранием обидчивости людей. Мне очень жаль, сэр, что вы не встретились с Дэниелом. Я вполне сознаю ваше разочарование. Ладно, я понимаю». И прошу передать вас Дэниелу, что я чертовски соскучился по нему. В любом случае, я остаюсь при своей точке зрения. Если Земля вступит в большую политику заселения планет, а космониты отстанут, ответственность за это, и, следовательно, за кризис ляжет на вас. Вы должны чувствовать эту ответственность, и в дальнейшем, когда кризис наступит, и использовать свои способности для защиты Земли. Я сделаю все, что смогу, сэр. Если вам это удастся, а Амадира или его коллеги могут наброситься на Гледию. Не забудьте, вы должны защищать ее. Ни Дэниел, ни я не забудем. Спасибо, Жискар. Они расстались. А вскоре после этого гости улетели домой. Поднимаясь вслед за Фастальфом в модуль, Жискар еще раз увидел Бейли. Но на этот раз у них не было возможности поговорить. Бейли помахал рукой и беззвучно, одними губами выговорил «Помните!». Жискар понял, что он сказал и что чувствовал. Больше Жискар никогда не видел Бейли.